Семь часов пятьдесят пять минут. Джага посмотрел на небо и подумал, сегодня, слава богу, хоть не так жарко будет. Выдрахнусь за всю эту ночь проклятущую. Он вошел в свой подъезд, и почему-то от темноты и запаха псины на лестнице его охватила тревога. Он шел заплетающимся шагом по ступенькам жил вздыхал и негромко матерился повернул ключ в замке открыл дверь и сердце сбилось с ритма застучало больно заёрзало в груди гражданин мосин э, да то есть нет вы арестованы